возвышение на котором стояли резервуары, было все объято огнем. Похоже, горела даже дорога, а деревья пылали, как факелы. Он пробежал еще четверть мили и, задыхаясь, перешел на шаг. Пройдя еще милю, он остановился отдохнуть, и ноздри его втянули радостный запах огня. Без пожарных машин и самих пожарных он будет распространяться по ветру. Возможно, он будет пылать несколько месяцев. «Сгорит по тенвиль и огонь пойдет дальше, на юг, уничтожая дома, деревни, фермы, поля, пастбища, леса. Может быть, даже огонь доберется и до Тер-От, и спалит тамошнюю больницу? А может быть, и дальше?» Он посмотрел на север в направлении Гэри. Теперь он мог видеть город и возвышающиеся над ним огромные трубы, спокойные и безмятежные, словно штрихи мела на светло-голубой доске. А за всем этим был Чикаго. Сколько там нефтяных резервуаров, заправочных станций, остановившихся поездов с цистернами сжиженного газа и горючими удобрениями? Сколько еще городов за Загерри и Чикаго? Перед ним простиралась вся страна, созревшая для огня. ухмыляясь, мусорный бак встал на ноги и отправился в путь. Кожа его уже покраснела, как у Амара. Он не чувствовал боли, хотя из-за этого и не спал всю ночь, никак не в силах успокоиться. Впереди его ждали еще более обширные и величественные пожары. Взгляд его глаз был нежным, радостным и абсолютно сумасшедшим. Это были глаза человека, нашедшего, наконец-то, смысл своей жизни, с которым он уже не расстанется никогда. Глава 33. «Я хочу выбраться из города», — сказала Рита, не оборачиваясь. Она стояла на балконе небольшой квартирки, и утренний ветерок теребил ее прозрачную ночную рубашку. «Хорошо», — сказал Ларри. Он сидел на столе и ел сэндвич с яичницей. Она повернулась к нему, и лицо ее было осунувшимся. Если в парке в день их встречи она тянула на элегантные сорок, то теперь она выглядела, как женщина, балансирующая на опасной грани, которая отделяет начало шестого десятка от полной старости. Между пальцами она держала сигарету, и кончик ее... дрожал Она вдохнула дым, не затягиваясь. «Я серьезно говорю». «Я знаю», — сказал он, — «и могу тебя понять. Нам действительно надо уйти». Мускулы ее лица облегченно расслабились. И почти, но все же не совсем, бессознательным отвращением Ларри подумал, что так она выглядит, даже старше. «Когда?» «Почему бы не сегодня?» — спросил он. «Ты хороший мальчик», — сказала. «Хочешь еще немного кофе?» «Я и сам могу налить». «Глупости! Сиди, где сидишь». Я всегда наливала мужу вторую чашку кофе. Он настаивал на этом. Впрочем, от него за завтраком я видела только пробор. Остальное было скрыто за Wall Street Journal. или какой-нибудь чертовски солидной книжкой. Не просто что-нибудь значительное или глубокое, но обязательно чреватое значением. Бель, Камю, Мильтон. Боже ты мой! Ты неплохая замена. Она обернулась с игривым выражением лица. Тебе должно быть стыдно, если ты будешь прятать свое лицо за газетой. Он вяло улыбнулся. Ее шутки сегодня утром, как, впрочем, и весь вчерашний день, казались слегка натянутыми. Он вспомнил их встречу в парке, и, как ее речь, показалась ему небрежной россыпью бриллиантов на бильярдном сукне. Со вчерашнего дня бриллианты стали больше похожи на фальшивки. Ну вот. Она подошла, держа чашку во все еще дрожавшей руке, и когда она стала ставить ее на стол, Кофе выплеснулся ему на руку. Он одернул руку, зашипев от боли, как кошка. «Ой, извини!» На ее лице отразился не только испуг, но и нечто очень похожее на ужас.